Глава 860 Возвращение к звезде. С помощью армии автоматов была построена целая флотилия кораблей. Правда, Ван Боле пришлось пожертвовать крепостью корпуса в скорости и наступательным потенциалом, поэтому язык не поворачивался назвать их боевыми кораблями. Скорее это были большие керамические артефакты, поэтому на их строительство требовалось минимум времени. За несколько месяцев Ван Боле сделал почти 1000 судов. Для снижения затрат он не стал встраивать ядро для управления кораблями с помощью божественного сознания, поэтому его корабли в некотором смысле были горой рухляди. Однако они лишь казались бесполезной грудой металлолома, всё менялось после их самоуничтожения, взрыв всех кораблей мог сотрясти небо и всколыхнуть землю. Ван Буалет тратил всю свою энергию и подбирал материалы таким образом, чтобы максимально увеличить силу взрыва, поэтому его творения представляли собой обычные летающие бомбы, а не корабли в привычном понимании этого слова. Его обеспокоило, что мощь взрыва была недостаточно высокой. Поэтому он добавил техники переплавки артефактов Федерации. Даже после такого он всё равно был недоволен результатом. Немного подумав, он решил включить в каждый корабль по глазу кошмара. Это увеличило мощность самоничтожения, однако повысило риск раскрытия личности Ван Боле. Так и быть, сделать больше уже не получится. Сидя в позе лотоса внутри метеорита, Ван Боле со вздохом окинул взглядом построенный флот. Наконец напростел у глаза на безданный браслет на руке. Остатки материалов внутри заставили его нахмуриться. В них нет ядер контроля, поэтому они могу управлять ими напрямую с помощью божественного сознания. Хотя это не нужно, достаточно оставить автоматонов на борту. Таким был план с самого начала. Он собирался управлять армией автоматонов, а те в свою очередь будут вести корабли. Таким образом, при само уничтожении кораблей взорвутся автоматоны. Сила взрыва будет не такой впечатляющей, как ему хотелось, но это тоже поможет. «Легион Черный Дракон посмел ограбить меня? За это я сотру вас порошок!» Ван Була фыркнул. Больше он не беспокоился о кораблях. Пришло время решить, что делать с командиром Легиона Черный Дракон. Если он не придумает способ разобраться лжебессмертным, то трёхмесячная подготовка пойдёт псу под хвост. Тогда нападение превратится в попытку суицида. Разница между нашей культивацией слишком большая. Если истинная сущность явится за мной, то у меня крышка. Хотя я могу поймать её в ловушку, чтобы вообще с ней не драться. Ван Буэлэ с блеском в глазах под скреп подбородок. «Ловушка! Хм, в этом я кое-что смыслю!» Сперва он подумал о хромическом оружии вроде золотого колокола, верёвки и магических формаций, однако от всех пришлось отказаться. «В условиях ограниченности ресурсов я, конечно, могу их сделать, но много их переплавить не выйдет. Без достаточно большого количества артефактов высока вероятность того, что все пойдёт наперекосяк», пробормотал Ван Буэлэ. Его взгляд остановился на стоющих туда-сюда автоматонах, Для ускорения постройки кораблей Ван Боле переплавил огромное количество автоматонов. Для управления кораблём хватит трёх автоматонов, получается у меня ещё останется 7000 автоматонов. В глазах Ван Боле постепенно разгоралось пламя, пока в голове формировалась новая идея. Добавим к технике переплавки цивилизации Божественное око для многократного усиления. Я могу объединить их в отряды по 1000 единиц, чтобы они создали сферические печати. Мне не нужно надолго выводить рельжи безсмертного изыгры. Хватит и десяти вдохов на каждую из семи печатей. В текущей ситуации это наименее затратный способ решения проблемы. Не став терять время, он занялся изменением автоматонов под новую задачу. На это потребовалось ещё три месяца. Все семь тысяч автоматонов и тысячи кораблей были готовы, его безданные сумки опустили практически на 90%. Благодаря материальной поддержке Декунь Цзы, Ван Була создал настоящую армию. Мне не хватает плана побега. Убрав корабли и автоматонов, Ван Буэлэ выбрался из метеорита и посмотрел на далёкие звёзды. Он испарился во вспышке, оставив позади метеорит, в котором провёл добрую половину года. На полпути к новой цели его внешность разительно изменилась. Территорию секты, карающей отлань, покинул человек с обликом Джо и Сяня. Сделал он это по двум причинам. Чтобы не оставлять следов и избежать поимки. Дэ Кунь Зы сообщил, что Легион Чёрный Дракон объявил за его голову награду. Для бегства идеально подойдёт техника Ока Бесчисленных Кошмаров. С помощью её ауры я могу переместиться к звезде даже с большого расстояния. Надо получить право на одно использование этой техники. Ван Буэлэ направлялся к звезде цивилизации Божественное Око. Эта мысль не случайно пришла ему в голову. Ещё во время работы над флотом он выведал у Де Куньзы способ получения права воспользоваться техникой Ока Бесчисленных Кошмаров. Вопросы Ван Буэлэ были сформулированы настолько хитро, что Де Куньзы, несмотря на некоторые подозрения, не мог не ответить. Теперь Ван Боула чётко понимал, что надо делать. Без специальных полномочий практик не может принести жертву и получить право воспользоваться техникой Окобисчисленных кошмаров. Только легионы могут это сделать. Ван Боула добрался до святилища этой системы всего за 3 дня. При виде огромной звезды он невольно остановился. Слишком сильным было исходящее от неё давление. Он стиснул зубы и полетел дальше. Звезда испускала немыслимо жера разрушительную энергию. У Ван Боула задрожала душа. Когда он больше не мог двигаться дальше, в его руках появилась специальная пластина, она символизировала легион Секты Святые Врата. Ван Боулэ выполнил необходимые магические пасы для активации пластины, а потом прокричал. «Заместитель командующего легиона Секты Святые Врата Лу Нянь Цзы просит разрешения один раз использовать технику Ока Бесчисленных Кошмаров!» После прошения и активации пластины практически ничего не изменилось, но в обжигающей горячей звезде появилось лёгкое возмущение энергии. Ван Буэлла спокойно прождал пятнадцать минут, как вдруг он заметил на звезде чёрную точку, которая стала быстро расширяться. Вместе с этим пробуждалась вся объёмлющая воля, которая спала в звезде. Наконец чёрная точка превратила звезду в глаз немыслимых размеров. Око звезды, око бесчисленных кошмаров. В этот момент Ван Буэлла задрожал. Техника око-кошмара ожила без его команды, скрытая в ней воля воспылала желанием. Теперь надо соединить божественное сознание с оком бесчисленных кошмаров для заключения пакта, подумал Ван Боле. На всякий случай он дважды допросил Деконг Зи, чтобы убедиться, что тот ничего от него не утаил или не соврал. Тем не менее он всё равно на пороге гневе не застыл из-за проецируемой воли техники ока кошмара желания. Оцепенение продлилось недолго. С решимостью в глазах он отправил божественное сознание в сторону пробудившейся сущности в звезде. Он не стал полностью соединяться с ней, ограничившись лишь слабой связью с волей ока бесчисленных кошмаров. В голове Ван Буэлла раздался звон, как бы знаменуя заключение пакта. От Звёздного Ока отделилась струйка чёрного дыма, которая окружила Ван Буэлла, дав ему право на одно перемещение. Если верить Декунь Зэ, то она и эта процедура заканчивалась. Теперь он мог отозвать божественное сознание. Воля в оке бесчисленных кошмаров медленно рассеивалась, а гигантский глаз превращался обратно в простую звезду. Похоже, могучая воля стала засыпать. В один момент Ван Буэлэ заколебался. Интуиция подсказывала, если он просто так уйдёт, то упустит что-то очень важное. Желание воли техники Ока Кошмара заставило его что-то пробормотать себе под нос и стиснуть зубы. Незадолго до закрытия Звёздного Глаза, когда воля Звезды почти рассеялась, Ван Буэлэ спустил с цепи волю техники Ока Кошмара. «Чего мне бояться? Если что, просто сделаю нового клона!» С освобождением техники ока кошмара почти закрывшийся глаз в звезде внезапно открылся. Его воля вновь вырвалась наружу.